Глава 20 Хорват вышел в залу и, не зная дома, не знал, куда идти по темным комнатам. Не находя даже выхода в переднюю, он, взволнованный еще, пошел на свет окон. Он был полон того чувства, которое охватило его, полный радостной мысли, что в первый раз сломил ее волю, поставил на своем. Он машинально подошел, к одному из больших светлых окошек, в которое виднелось темное, но звездное небо. Окно это, оказалось, выходило на террасу. Кое-где еще лежали пласты тающего снега, в саду были еще видны сугробы рядом с г о л о ю землей, которые выступали горками и пирамидами, так как намела их метель. Он почти бессознательно стал смотреть на террасу, на ступени лестницы, которые вели в сад, на эти холмики снежные, и думал о ней, ждал, что она снова позовет его. Вдруг Хорват увидел фигуру человека в полушубке, которая быстро шла по снегу, приближаясь к террасе, и стала п о д н и м а т ь с я по ступеням. Сначала фигура э т о не удивила его, «сторож», — подумал он. Но затем вдруг показалось Хорвату, что фигура эта поднимается осторожно, останавливается, по временам озирается назад и по бокам, и, оглядевшись, снова поднимается по лестнице. Ему показалось это странно. Фигура осторожно поднялась на террасу. Хорват моментально догадался отойти от окна, потому что мундир его мог быть замечен и сквозь двойные рамы. Отступив шага н а д в а он продолжал смотреть. Человек в нахлобученной шапке и тулупе вошел на террасу, но, поравнявшись с окном, опустился почти на четвереньки и пополз ниже окон, направляясь в ту сторону, где была комната княгини. Сердце дрогнуло у Хорвата. Через секунду он одумался. «Что ж, если вор, бродяга какой-нибудь, то это только случай защищать, дорогое мне существо. Да и подвиг незавидный. От тысячи разбойников рад бы был защитить е ё Но в ту же минуту Хорват сильнее смутился. В голове его блеснула мысль, что этот человек опасен, но совершенно иначе. Это свидетель. Еще через секунду Хорват с ужасом схватился за окно. А если этот свидетель подосланный? Если князь послал его сюда с умыслом и вслед за ним подослал шпиона? О, какая мерзость! Вдруг в с к р и к н у л почти вслух молодой человек. «Какая мерзость!» повторял он. «О, тогда бы ты стоил того, что смеешь подозревать! Если бы только знал я, что ты думаешь так, что смеешь даром оскорблять ее такую мыслью, таким дерзким подозрением, то я, да я бы увез ее, я бы заставил последовать за собой». В эту минуту Хорвату послышался голос княгини. Он быстро двинулся к ней и встретил ее уже в дверях. «Найдите кого-нибудь!» — вымолвила она спокойно. «Пошлите кого-нибудь из людей на террасу. Там кто-то забрался. И вы видели. Это не сторож? Надо послать кого-нибудь!» Хорват хотел идти в прихожую, но вдруг остановился. «Вы не боитесь остаться?» — вымолвил он. Княгиня рассмеялась. «Я только нас боюсь, себя и... тебя, милый, боюсь!» Как-то грустно произнесла она. «Но ты не найдешь никого. Пойдем вместе!» Они двинулись по темным горницам. «Дай руку!» — тихо шепнула она. «Я тебя поведу, ты здесь заплутаешься!» Да и вообще, — добавила она тихо и страстно, «Вообще я должна вести обоих, чтобы вывести на дорогу!» Он молчал, и только крепко жал ей руку. Нескоро дозвались они двух стариков и послали их за сторожами. х а р в а т а настолько занимала, кто мог быть этот ночной пришелец, что, надев шубу, он вышел тоже на двор. Позвав двух сторожей, он быстро двинулся, и через несколько минут все трое, обойдя сад, тихонько поднимались по тем же ступеням террасы, которые он видел из окна. На некоторых пластах и сугробах снега были ясно видны свежие следы. Когда они были на половине лестницы, послышался какой-то мягкий звук. Что-то как будто свалилось в конце террасы. — Спрыгнул, — догадался один из сторожей. — Васька, — добавил он товарищу, — валяй прямо по террасе и тоже спрыгни, а я в обход возьму.